Глава 661. Встреча Сяо Сяо. Когда элегантная женщина ушла, столпившиеся у ворот практики удивленно загомонили. «Бирка первого ранга морской твердыни!» Взгляды всех этих людей сейчас были прикованы к Манхау, в особенности к золотому предмету, который он крутил в руках. «Бирка первого ранга! Только трое святых могут вручить такой подарок! За всю мою жизнь я видел такую верительную бирку всего два раза!» Должно быть, этот человек почетный гость трех сект. Пока толпа гудела, Манхау посмотрел на верительную бирку. Выполненная полностью из золота, на ее поверхности был вырезан силуэт морской твердыни. С другой стороны, были выбиты три слова Общество солнечной души. При этом от бирки исходило едва уловимое давление. В уставилась на Манхау, а потом ошеломленно поплелась следом. Куда бы они ни направились, практики трех сект складывали ладони и почтительно им кланялись. Даже когда они уже довольно далеко углубились в город, Вейли по-прежнему никак не могла сбросить оцепенение. Наконец она сделала глубокий вдох, совершенно по-новому посмотрев на Манхао. Этого человека окружала завеса тайны, которая становилась все глубже и глубже. — Почтенный! — запинаясь, обратилась она. — Почтенный! Вы что, знакома со святым солнечная душа? Нет, коротко ответил Манхао, осматривая город. Стоял вечер, но город бурлил так же, как кипящий котел. Вайли молча прошла еще несколько шагов. Похоже, его ответ не убедил ее. Невозможно, если вы его не знаете, как тогда вышло, что госпожа Лини лично передала вам бирку морской твердыни? Она одна из двух возлюбленных уважаемого святого Солнечная Душа и очень редко появляется на публике. Манхао посмотрел на девушку и загадочно улыбнулся. «Не так давно я подарил ему колобас с вином». Вейли серьезно обдумала его слова, его ответ все равно ее не убедил, но произошедшее ворот было уж слишком странным, да и встреча с госпожей Лень была чем-то на грани фантастики. «Не бери в голову». С улыбкой пожурил Манхау. «Лучше отведи меня в одно из тех мест, где покупают демонические сердца». Несмотря на мягкий тон Манхау и отсутствие в его словах приказа, А Вейли все равно немного занервничала. Она согласно закивала и перешла к объяснению. «Почтенный, в морской твердыне есть три места, занимающиеся демоническими сердцами. Эти три морских павильона принадлежат секте морского бога и обществу солнечной души. Возможно, у них и не самые лучшие цены в городе, но там можно не бояться быть обманутым. Сколько бы вы ни принесли демонических сердец, они смогут обменять их на духовные камни». Помимо павильонов трех сект, есть еще аукционная палата Млечного пути, где проводятся торги и аукционы. К тому же в городе есть немало простых лавок, которые занимаются скупкой демонических сердец. Разумеется, в море Млечного пути почти все товары можно купить за демонические сердца. Если вы почтенные планируете серьезные покупки, я бы советовала вам не обменивать демонические сердца на духовные камни. Большинство товаров морской твердыни можно купить только за демонические сердца. Манхау на секунду задумался, а потом кивнул. «Сперва надо найти лавку, торгующую летающими магическими предметами». «Почтенный, какой тип вы желаете?» спросила Вейли. «Самый лучший!» громко объявил Манхао. Девушка с блеском в глазах повела его по одной из улиц. Она действительно отлично ориентировалась в городе, Вейли вела его по залитым светом уличных огней улицам морской твердыни, пока наконец они не остановились перед одним особо впечатляющим павильоном. Внешне он выглядел как огромный воздушный корабль с цвета, в подступающем сумраке здание съело ослепительными огнями. По обе стороны от входа стояли два внушительных стража, гигантских каменных целиня. Что до самих дверей, они были высотой около 15 метров и были выполнены из дерева цвета морской волны. Внешний вид здания явно говорил, что для его строительства тщательно подбирали материалы не только по качеству, но и по скрытому значению. На стенах даже виднелись магические символы, испускающие сильную духовную энергию. Многие прохожие невольно заглядывались на такую откровенную роскошь. «Когда нужно купить летающие магические предметы, для этого в морской твердыне есть всего 11 лавок. Лучшее из них – это заоблачный павильон секты Летучего Бессмертного. За здешними летающими магическими предметами охотятся даже кланы из секты из других мест», – радостно объяснила Ваили. Кто-то вроде нее не мог даже вступить в заоблачный павильон, не говоря уже о том, чтобы купить там летающий магический предмет. Стоимость таких артефактов была просто астрономической, в лучшем случае она могла глазить на витрины с улицы. Но сейчас ей представился редчайший шанс попасть внутрь, как она могла не радоваться. Манхау какое-то время изучающе разглядывал заоблачный павильон. Внутреннее убранство было одновременно элегантным и экстравагантным, В свете ярких ламп поблескивали полы, вымощенные духовными камнями. Внутри было всего 4-5 покупателей, они с серьезными лицами бродили по торговому залу, слушая объяснения ученика секты Летучего Бессмертного о различных летающих магических предметах. Судя по их одежде, они явно были весьма уважаемыми и богатыми людьми, с первого взгляда было понятно, что они из великих сект и кланов явно не безымянные вольные практики. На входе в позе лотоса сидело двое стариков с закрытыми глазами в парчёвых халатах. Несмотря на преклонный возраст, их лица буквально светились здоровьем. Удивительно, но их культивация находилась на начальной ступени стадии зарождения души. Стражи стадии зарождения души могли вселить страх в сердца любого бандита или вора. Внутри лавки находились еще три ученика секты Летучего Бессмертного, двое мужчин и девушка. Во время их оживленной беседы девушка изредка негромко хихикала, В глазах этой обворожительной красотки мелькали пленительные искорки. Никто из них не обратил внимания настоящих снаружи Мэнхау и Вейли. Они уже давно привыкли к зевакам, которые могли только с завистью и восхищением пялец на витрины. Манхау уже собирался войти, как вдруг услышал болтовню и смех позади. Там шла девушка в окружении группы практиков. Люди спешно убирались с их пути, явно боясь вызвать их гнев. Каждый практик в этой группе был избранным одной из трех сект, Именно поэтому никто не смел вставать у них на пути. Их внешний вид, наряды – все это проецировало их высокий социальный статус. Все эти избранные сейчас улыбались, смеялись и рассыпались в любезностях перед девушкой, которую они сопровождали. Девушка была невероятно красивой и снежной, словно шёлк кожей, с глазами, способными пленить любого мужчину. Когда кому-то из практиков удавалось поймать хотя бы намек на ее улыбку, у них тут же начинало бешено стучать сердце. Рядом с девушкой шел молодой человек со скошенными бровями и сверкающими, словно звезды глазами, одетый в длинный белый халат, он был весьма хорош с собой, особенно выделилось его мужественное без единого изъяна лицо. Сяо-сяо! С улыбкой сказал он ослепительной красавицы рядом с ним. Это заоблачный павильон секты летучего бессмертного. Давай зайдем внутрь! Проходя мимо, он холодно скользнул взглядом по Мэнхау и Вейли. Два старика на входе тут же открыли глаза и поднялись на ноги. Три недавно болтавших ученика поспешили встретить гостей. А потом все почтительно поклонились молодому человеку. «Приветствуем молодого главу!» Молодой человек кивнул. Его самодовольная надменная ухмылка смягчилась, когда он повернулся к девушке по имени Сяо-Сяо. Как только они вошли в павильон, четыре 5 покупателей быстро сложили ладони и низко поклонились. В отличие от поднявшегося шума в павильоне, Манхао стоял на улице в полной тишине. Однако на его губах играла едва уловимая загадочная улыбка, а Вайли рядом с ним с нескрываемой завистью проводила взглядом Сяо-Сяо. «Какое приятное совпадение!» – подумал Манхау. «Не думал я, что встреча с ней так скоро!» Этой девушкой была Цзы Сяо-Сяо, чьи долговые расписки до сих пор хранились у Манхао в бездонной сумке. Пойдем, сказал он спокойно. Ваэли послушно последовало за ним в павильон. Никто не обратил на них совершенно никакого внимания. Если судить по лестивым улыбкам, все внимание служителей павильона сейчас было направлено на избранных из трех сект. Манхао немного подождал, но никто так и не подошел к ним. На всем первом этаже заоблачного павильона никто даже не посмотрел в их сторону. Такой холодный прием не очень обрадовало Манхао. Вот так заоблачный павильон принимает гостей. Его холодный голос прокатился по всему зданию, от чего все на первом этаже повернулись в их сторону. Даже Цзысяосяо посмотрела на них, однако из-за новой внешности Манхао она его не узнала. Молодой глава секты Летучего Бессмертного нахмурился, но продолжил что-то рассказывать Цзысяосяо изредка указывая на различные летающие магические предметы. От стариков на входе не ускользнуло движение его бровей, и один из них нетерпеливо указал на ученицу из секты Летучего Бессмертного. Прими гостей, сказал он. Девушка была крайне взволнована визитом избранных из трех сект. Она надеялась, что ее притягательная внешность привлечет внимание одного из них. Услышав приказ старика, в ее сердце начало нарастать недовольство. Она не могла ослушаться приказа, поэтому с кислой миной раздраженно подошла к монахау и Вейли. Ей хватило беглого взгляда, чтобы все понять. Судя по их нарядам, эти двое явно пришли сюда не за покупками. «Какой летающий магический предмет вас интересует?» Холодно спросила она. «Самый дешёвый обойдется вам в 50 демонических сердец низкого качества. Если у вас нет денег, то вам лучше уйти». Она не видела культивацию Манхао, но они сейчас находились в заоблачном павильоне секты Летучего Бессмертного. Даже будь у него высокая культивация, это не произвело бы на нее никакого впечатления. В этом павильоне никто не станет устраивать скандал» слова девушки задели Вейли, она нервно покосилась на Манхао. Покажи самые дорогие ваши товары! — спокойно отозвался Манхао, словно не заметив ее скрытого оскорбления. Самые дорогие? — переспросила девушка со смехом, презрительно посмотрев на нищую парочку. За много лет ее работы в павильоне она повидала немало таких же высокомерных типов, считающих себя кем-то совершенно уникальным. Но, узнав их цены, все они уходили отсюда с испорченным настроением и неестественной бледностью на щеках. «Самые дорогие товары стоят минимум пять тысяч демонических сердец», — с холодным смехом объяснила девушка. «Сабардаос, вы хотите взглянуть именно на них?» Манхау на секунду задумался, а потом кивнул. «Да, почему нет? К сожалению, на такие сокровища нельзя просто пойти и взглянуть», — сказала девушка. «По правилам павильона, если вы хотите их увидеть, то должны заплатить 30% их стоимости в качестве задатка. даос вы действительно хотите пойти взглянуть на них?» В последнем вопросе слышалась уже откровенная насмешка. Девушка заметила, как группа избранных отправилась ко второму этажу павильона. Внезапно она занервничала, боясь, что может упустить их. «Выход, думаю, найдете сами», – неожиданно сказала она и поспешила к группе избранных.